Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого Публичные чтения Чтение первое Если к каждому частному человеку можно обратиться с вопросом Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто ты таков, то к целому народу можно обратиться со следующими словами: Расскажи нам свою историю и мы скажем тебе, кто ты таков. В настоящее время, когда у нас обнаружилась такая сильная потребность познать свое прошедшее, познать, кто мы таковы, я не решился занять ваше внимание, милостивые государи, изложением событий внешней отечественной истории, но счел более приличным представить в сжатом очерке важнейшую сторону нашей внутренней истории – именно постепенное установление государственного порядка, или, как выражались наши предки, «наряда» в русской земле. Где, при каких природных влияниях действовал народ, и с какими чужими народами и государствами изначально и преимущественно должен был иметь дело, вот первые вопросы в истории каждого народа. Задолго до начала нашего летосчисления,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 Дона и Днепра. Древняя история видит их здесь постоянно господствующими. Как на ясной памяти истории в нынешней Южной России господство одного кочевого народа сменялось господством другого, жившего далее на восток, так и в древние времена господство скифов сменилось господством сарматов. Но от этой перемены история столь же мало выигрывала, как от смены печенегов половцами. Переменились имена, отношения остались прежние, потому что быт народов, сменявших друг друга, был одинаков. Ясное понятие об этом быти, противоположности его сбытым исторических народов, может дать нам предание о походе персидского царя Дария и Стаспов в скифию. Скифы не встретили полчищ персидских, но стали удаляться в глубь страны, засыпая на пути колодцы и источники, употребляя всякое произрастение. Персы начали кружить за ними. Утомленный бесплодную погонию, Дарий, наконец, послал сказать скифскому царю, «Странный человек, зачем бежишь ты дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне, то стой и бейся. Если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду,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 и потому нам нечего биться с вами из страха, что вы их завоюете или истребите. Но у нас есть отцовские могилы. Попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы биться с вами или нет. Одни только кости мертвецов привязывали скифа к стране, и ничего, кроме могил, не оставил он в историческое наследие племенам грядущим. У берегов Понта, при устьях больших рек, греческие города построили свои колонии для выгодной торговли с варварами. Можно видеть любопытную картину быта греческих колонистов в рассказе Диона Хризостома, который в одной из колоний, именно в Ольвии, искал убежище от преследований Домициана. Когда жители Ольвии увидали заморского оратора, то с греческой жадностью бросились послушать его речей. Старики, начальники, уселись на ступенях Юпитерова храма. Толпа стояла с напряженным вниманием. Дион восхищался античным видом своих слушателей, которые все, подобно грекам Гомера, были с длинными волосами и длинными бородами. Но все они были также вооружены. Накануне толпы варваров показались перед городом, и в то время, когда Дион произносил свою речь, городские ворота были заперты И на укреплениях развивалось военное знамя. Когда же нужно было выступить против варваров, то в рядах колонистов раздавались стихи Илиады, которую почти все ольвияполиты знали наизусть. Может быть спросят, не производили ли эти греческие колонии хотя медленного, но заметного в истории влияния на быт ружных варваров. Известия древних показывают между скифами людей царского происхождения,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 Попытки Митридата возбудить Восток, мир варваров против Рима, остались также тщетными. Движения из Азии не могли возбудить исторической жизни в странах понтийских. Но вот слышится предание о противоположном движении, с Запада, из Европы, о движении племен, давших стране историю, племен славянских. Славянское племя не помнит о своем приходе из Азии,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 до тех пор, пока оно, собравши силы, могло уже без опасений за свою независимость выступить на поприще и обнаружить со своей стороны влияние и на восток, и на запад. Краткие, но ясные указания на быт славян впервые встречаем у Тацита. Сравнивая славян с народами европейскими и азиатскими, оседлыми и кочевыми, среди которых они жили,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 В первый раз славянин выводится на историческую сцену в виде европейского воина, пеш и со щитом. Такое-то племя явилось в областях нынешней России и расселилось на огромных пространствах, преимущественно по берегам больших рек. Славяне жили особыми родами. Каждый жил с родом своим на своем месте и владел родом своим, говорит наш древний летописец. Когда умирал князь, старшина, глава рода, то место его заступал старший сын, который был для младших братьев вместо отца. По смерти последнего старшиной рода становился следующий за ним брат и так далее, всегда старший в целом роде. Таким образом, старшинство не переходило прямо от отца к сыну, не было исключительным достоянием одной линии, но каждый член рода имел право в свою очередь получать его. Легко понять, что при таком порядке вещей тишина и согласие внутри родов не могли долго сохраняться. Связь между членами общества была только чисто родовая и слабела тем более, отношения становились тем неопределеннее, чем в отдаленнейших степенях родства находился старшина к остальным членам рода. Чем более размножались и расходились родовые линии, тем запутаннее и спорнее становились права на старшинство, отсюда необходимо проистекали несогласия, усобицы. При столкновениях отдельных родов дела также с трудом могли решаться миролюбиво, потому что каждый род, старшина каждого рода, должен был блюсти чести выгоды последнего и не уступать другим. Отсюда необходимо также восстание рода народ, о чем свидетельствует летописец. Чтобы восстановить согласие, единство, наряд между родами, единственным средством было отдать решение родовых споров судье беспристрастному, призвать князя, нарядника из чужа, из чужого рода. Так и сделали несколько северных племен, славянских и финских, чем и положили начало русскому государству в половине IX века.